Дот с видом на стрельбище был соседним с тем, что прикрывал пристань. Неслабо обставился господин профессор, помимо внутреннего периметра, окружив зону своих исследований внешним кольцом бетонных огневых точек. Надо будет на досуге поподробнее расспросить Шухарта, как это он собирался бежать отсюда в первый раз. Сейчас же нам предстояло пройти пешочком с полкилометра до следующего дота, повернуть направо и под прицелом пулеметов прогуляться до пристани. «Думаю, имеет смысл зачистить огневую точку, прежде чем пробиваться к катеру», — высказался я. «Не получится», — отозвался шухард «На дежурстве пулеметчики запираются изнутри бронедверями и открывают только по паролю, который меняется каждые два часа и которого мы не знаем». «Весьма хреново», — заметил я, наблюдая, как к холму, на котором мы стояли, направляется тот самый бронеавтомобиль «Гризли», который встречал профессора на пристани. Не иначе Гепхард, желающий поразвечься стрельбой, дабы не шататься туда-сюда по подземным коридорам, заранее заказал комфортную доставку себя любимого обратно на базу. Значит, придется действовать по-другому. Не сговариваясь, мы стали спускаться с холма навстречу приближающемуся автомобилю. Если там, кроме экипажа, еще и пара-тройка телохранителей, все плохо. «Еще хуже, если флектарны заподозрят неладное и чисто на всякий случай расстреляют нас через амбразуры, не открывая дверей. Но кто не рискует, тот не пьет, и не ест, и не живет, что в нашем случае более чем актуально». Гризли остановился. Из люка наверху высунулся флектарну в легком бронежилете и что-то коротко тявкнул по-немецки, положив при этом руку на автоматический станковый HK-GMG. — Ну да, между собой-то они общаются на родном языке Гепхарда. Вот незадача. И стрелять нельзя. Но Шухарт оказался вообще безбашенным парнем. Он что-то вякнул невнятное, но при этом закашлялся, поднеся руку к рту. Через долю секунды эта рука резко распрямилась, и боевой нож, закрепленный на плече рукоятью вниз, вылетел из ладони американца. — Убей меня, Зона! Я не видел, как он выдернул свой камфмессер из ножен не увидел этого и флектарн при безоборотном метании нож летит прямо словно стрела выпущенная из лука и практически не виден тому в кого направлено смертоносное оружие в следующую секунду флектарн захрипел и выдернув нож из горла начал медленно оседать обратно в люк но я уже несся к броневику стартанув с места словно спринтер претендующий на золотую медаль только ставкой в этом забеге был не блестящий кружочек с ленточкой а моя собственная жизнь Непростое это дело — взлететь с разбегу на машину трехметровой высоты. Но жить захочешь, запрыгаешь не хуже олимпийского чемпиона. В своих убитых берцах я вряд ли скакнул бы так эффективно, а тут получилось. Первый раз я оттолкнулся от земли, второй — от капота, и вот я уже на крыше. Флектарн смотрел на меня выпученными глазами, пытаясь зажать ладонью струю крови, толчками бьющую из шеи. Ему бы скользнуть вниз, захлопнуть люк и уже там, в безопасности, разбираться со своими проблемами. Но, видать, предсмертный шок бывает и у биологических машин. Отбросив нож, флектарн бестолково шарил руками по крыше, размазывая перед собой кровавую лужу. А снизу, заподозрив неладное, его уже явно кто-то тянул за ноги. Счет шел на секунды. Прыгнув вперед, я проехался на брюхе по окровавленной броне, и успел ударить локтем руку, пытающуюся изнутри захлопнуть люк. Раненый уже скрылся в недрах броневика, а его товарищу не хватило доли секунды, чтобы отгородиться от меня миллиметрами броневой стали. Локтем по предплечью это очень больно, особенно когда кисть атакуемого персонажа плотно ухватилась за твердый предмет. Послышался хрус сломанной кости и вполне человеческий вопль. Но на войне жалость есть чувство, напрямую ведущее вас в могилу. Поэтому понятие «жестокость» в среде военных подменяют безликим словом «эффективность». Вот и пришлось мне работать максимально быстро и эффективно. А именно, из положения на брюхе резко толкнуть люк вверх, подобрать под себя ноги в стиле танцора-брейкданса и со всей силы долбануть каблуками ботинок по макушке умирающего флектарна. Тот камнем рухнул вниз, судя по приглушенному воплю, подмяв под себя невидимого помощника. Я же проскользнул в люк следом, серьезно опасаясь, что броневик окажется набит автоматчиками, как бочка селедкой, благо габариты гризли легко позволяли разместить внутри машины дюжину бойцов. В таком случае моя авантюра была бы чистой воды самоубийством. Но при этом я искренне надеялся, что покойный Гепхард в типичной немецкой манере предпочитал комфорт избытку телохранителей. И, к счастью, не ошибся. Внутри гризли представлял собой уютный дом на колесах. Обшитый натуральной кожей салон, огромное зеркало в вычурной рамке на стене, ореховый стол в углу, старинные кресло с вензелями огромный телевизор напротив, встроенный в не менее габаритный шкаф с баром и книжными полками, двуспальная кровать за неплотно задвинутой перегородкой на случай, если хозяину вздумается подремать в процессе путешествия по своим владениям. В результате среди всей этой роскоши для телохранителей место оставалось немного. Всего четыре скромные откидные сидушки за шкафом, не считая водительских мест. Все это я схватил взглядом с ходу еще в процессе скоростного спуска по металлической лестнице. Может, там еще чего интересного было, но исследовать салон в деталях можно и потом, если будет время и желание. А пока меня больше интересовало число и боеготовность флектарнов в данном салоне присутствующих. Один в агонии бьется, второй пытается выбраться из-под него. Двое стоят в ступоре, соображая, что же это такое произошло с их товарищем. Плюс двое на водительских местах, слегка обалдевшие от моего стремительного прыжка и последующего проникновения внутрь машины. Флектарнов можно было понять. Только что перед их очами находились два таких же, как они сами, пятнистых бойца, собирающихся донести до них какую-то важную информацию. Вдруг один из этих бойцов подпрыгивает, словно кенгуру, и исчезает из зоны видимости, А следом в люк проваливается их товарищ, фонтанируя артериальной кровью из пробитой шеи. И все это на благополучном острове, охраняемом дотами и хреновой тучей вооруженного личного состава. Ступор у противника штука очень полезная, но, к сожалению, недолговечная. Например, придавленный умирающим сотоварищем флектарн то ли рефлекторно, то ли со злым умыслом попытался ухватить меня за ногу. Выяснять мотивы его поступка я не стал, просто с ходу долбанул его в череп выдвижным прикладом МР-5. Удар получился смачный, но лишь в конечной точке движения пришло ко мне осознание, что не родной АК у меня в руках, а импортная машинка, нежная и обидчивая на некультурное обращение. Как говорится, и на старуху бывает проруха с недосыпа до с голодухи. Любитель хватать гостей за лодыжки обмяк, зато заметно напряглись оставшиеся флектарные Оба они синхронно вскинули автоматы, второй водитель потянулся к висящей на поясе хабуре, в то время как первый явно вознамерился задавить шухарта, мелькнувшего где-то перед носом броневика. Когда на тебя направлена пара стволов, любой человек нижней чакрой почует, попугать его решили автоматчики или же всерьез вознамерились нашинковать свинцом. У меня на этот счет вышеназванная чакра никогда не ошибается. Пытаться стрелять на опережение было глупо. Даже если одного срежу, второй меня сто пудов очередью достанет. Поэтому мне ничего не оставалось, как бросить автомат и рухнуть на пол, словно за живым щитом укрывшись за умирающим флектарном и его незадачливым помощником. Видимо, на случай проникновения нежелательных гостей в передвижной дом профессора существовали весьма однозначные и жесткие инструкции. Иначе автоматчики не стали бы стрелять в своих товарищей, один из которых даже не был ранен. На редкость паскудное ощущение, когда тебя расстреливают в упор. Пусть даже сейчас ты укрылся за двумя телами, секунду назад еще живыми, а теперь уже однозначно мертвыми. Все равно как-то неприятно, когда ты ощущаешь, как бьют в чужую плоть автоматные пули, предназначенные тебе. Но в то же время лежишь вот так себе на полу, временно живой и относительно здоровый, и ощущаешь невольно гордость за наше российское оружие. Будь в руках флектарнов даже тупорылые АКСУ, не спасли бы меня ни габаритные клоны профессора, ни их легкие бронежилеты. А так повезло в очередной раз, за что низкий поклон моей личной удачи, берегущей меня незнамо для чего. Стрельба прекратилась резко, так же, как и началась. Выпустив по 30 пуль, автоматы вполне ожидаемо одновременно замолчали. А на такие паузы у меня рефлекс. Тем более, что сзади уже наверняка очухался второй водила, И сквозь повисший в салоне сизый пороховой дым целится мне между лопаток. Я не ошибся. Как только я совершил резкий перекат в сторону водительского отсека, в то место, где я только что лежал, ударила пуля. Я же продолжал катиться, словно сорвавшееся с нитки веретено, до тех пор, пока мое плечо не врезалось в ногу стрелка. Над головой грохнул второй выстрел, но пуля ушла в потолок, а водитель, ноги которого я подсек, потерял равновесие и грохнулся навзничь. Хороший удар затылком об железку обычно приводит минимум к легкому размытию картины мира и появлению в глазах пресловутых звезд. Тем не менее пистолета водила из руки не выпустил, продолжая пытаться поймать меня на мушку. Пришлось рисковать, который раз уже за пару минут. Я ринулся вперед, и за долю секунды, до того, как водитель нажал на спусковой крючок своего зигзауэра, я успел тупо ударить сверху вниз кулаком по направленному на меня стволу. Ничего другого я просто не успевал сделать. Раздался еще один выстрел, и водитель вскрикнул от боли. Пуля раздробила ему колено, а такие раны сразу же дарят букет ощущений в полном объеме. Но до конца осознать горечь потери я ему не дал. Протянув руки вперед, я схватил незадачливого стрелка левой рукой за запястье, а правой просто взялся за ствол и вывернул пистолет из вражьей кисти, закручивая оружие против часовой стрелки. «Оптимальный способ, кстати. Палец противника соскальзывает со спускового крючка, исключая возможность случайного выстрела. А ты, вырвав пистолет, получаешь возможность противоходом треснуть супостата рукояткой по кумполу. Что я и сделал, но наблюдать последствия удара не стал. Хрустнуло что-то. И ладно, безоружный и оглушенный не так страшен, как автоматчики, уже почти успевшие перезарядить свои МР-5. Но в бою почти не считается». Вставать с пола было некогда, поэтому я, ухватив зигзауэр двумя руками, принялся полить из положения лежа по пятнистым силуэтам, плавающим в пороховом тумане. С расстояния в несколько шагов, в плане поражения ростовых фигур, обычная пистолетная пуля весьма эффективна. Если, конечно, на ее пути к цели не находятся еще два человеческих тела, как было это в моем случае несколько секунд назад. Поймав грудной пластиной легкого бронежилета кусочек горячего свинца, Один из флектарнов улетел в недра салона, безнадежно сломав по пути резной ореховый стол. Второму повезло меньше. Он уже поднимал автомат, готовясь изрешетить шибко-шуструю цель, но та оказалась быстрее на долю секунды. Мозги автоматчика неаппетитно брызнули на громадное зеркало. Сам же бывший владелец этих мозгов, снеся легкую перегородку, рухнул на хозяйскую кровать, пятная подушку остатками содержимого черепной коробки. Флектарн, унесенный первым выстрелом, оказался упорным. Гибель товарища его ничему не научила. Он шевельнулся и попытался дотянуться до своего автомата, что меня категорически не устраивало. Боковым зрением я заметил, как водитель, гонявшийся за шухартом, изменил первоначальное решение и тоже потянулся за пистолетом, решив принять посильное участие в шоу внутри салона. Может, в другое время я бы обошелся с автоматчиком более гуманно. Но время было не другое, а самое, что ни на есть настоящее, причем у меня не было даже лишней секунды. Поэтому мне пришлось нажать на спуск, повторив трюк с вышибанием мозгов пистолетной пулей, после чего я приставил ствол Зигзауэра к голове водилы и сказал «Хальт, Хэндехох». В детстве я любил смотреть кино про фашистов, поэтому, как и все пацаны моего возраста, в совершенстве владел тремя немецкими словами, которыми в фильмах «Наши бойцы» тормозили фрицев и заставляли их поднять руки. Волшебные слова сработали и на этот раз. Водила резко ударил по тормозам и резко задрал кверху свои хенды. Понятное дело, клон ты не клон, а жить-то охота. И горячий ствол подмочкой уха ясно дает понять, что в случае неповиновения и твои мозги могут расплыться неаппетитной кляксой на лобовом стекле. «Гуд», — сказал я, припомнив еще одно киношное слово — и тем самым полностью истощив свои познания в немецком. Теперь еще было бы не вредно узнать, задавил все-таки клон Шухарта, или же тому повезло в очередной раз? Тому повезло. По крыше броневика забухали берцы, и американец спрыгнул в салон. «Факинг щит!» — с душой произнес он на родном языке. «Согласен», — отозвался я. «Внутреннее убранство салона после нашей перестрелки выглядело и вправду дерьмово. А теперь...» «Как бы нам объяснить...» «Да говорить не успел». Рэд что-то протявкал явно не на английском, и клон, торопливо кивнув, двинул броневик по направлению к пристани. «Еще одна большая зуда», — пояснил шухард «Профессор хотел, чтобы я мог свободно общаться с его учеными, выписанными из Германии». «Логично», — кивнул я, слегка завидуя. «Лично для меня языки всегда были проблемой. Ломанные английский и французский, на которых я общался с коллегами в Легионе, не в счет». Это не знание языка, а так, необходимость, как лопух вместо туалетной бумаги. В общем, Шухарт остался координировать действия клона на языке гейны и геты. А я попер наверх, к станковому HK-GMG, по сути малоотличимому от нашего российского автоматического гранатомета АГС-40. Наш броневик как раз катился мимо дота, прикрывающего пристань, и иметь в тылу эдакий геморрой было по меньшей мере неблагоразумно когда броневик поравнялся с долговременной огневой точкой, я для пристрелки саданул по нему парой гранат. Легли они в основании дота, подняв кучу пылищи. Угу, значит, для достижения благополучного результата операции берем выше. В принципе, сейчас уже неплохо. Когда мы въедем в зону взаимного огневого контакта, пулеметчики наверняка еще будут чихать, кашлять и вылавливать в глазах соринки, благо ветер дул от нас. Но лучше уж перебдеть, чем недобдеть. Кстати, капитан той посудины, что привезла нас сюда, став свидетелем нестандартной ситуации, прыгнул в рубку с явным намерением завести мотор и смыться на всякий случай. Пришлось задрать ствол гранатомета кверху и отправить в полет еще три гранаты. Легли они с сильным перелетом на середину реки, брызги от эффектных взрывов, небось, даже до катера не долетели. Но до капитана, похоже, дошло. Его посудина осталась стоять на месте. я же вновь развернул Броневих как раз въезжал в зону поражения, и если ДОТ укомплектован крупнокалиберным пулеметом, с такого расстояния, боюсь, даже хваленая броня Гризли будет прошита, словно картонный ящик. Стрелять я начал за несколько мгновений до того, как увидел черную прорезь в смотровой щели. В бою кто не успел, тот опоздал, поэтому очень важно было успеть раньше. Конечно, 40 миллиметровая граната не годится для разрушения ДОТов. Ее предназначение — уничтожение скоплений живой силы противника и выведение из строя небронированной техники типа автомобилей, пусковых установок или радиолокационных станций. Поэтому я искренне надеялся на поднятую взрывами бетонную пыль, рикошеты осколков и, а вдруг повезет, попадание гранаты внутрь укрепления. Я, конечно, постарался. Я сделал все, что мог. Очередь легла почти точно, пересекая смотровую щель по диагонали, Ведь мы мчались на приличной скорости, плюс АШК ГМГ — оружие для меня непривычное. Так, приходилось стрелять разок в Легионе в рамках ознакомления со стрелковым оружием разных стран мира. Пыли получилось прилично, осколков, надеюсь, тоже. А вот желаемого результата не вышло. Из черноты дота замигали вспышки выстрелов. Гризли содрогнулся, словно раненый медведь, и вильнул вправо. Колеса, — понял я. По правому борту колеса в хлам. Все-таки в доте крупный калибр, что-то типа М2НВ. Специально ли пулеметчик стрелял по ходовой, либо моя очередь сбила ему прицел, без понятия. Но он по-любому сильно ошибся, это точно. В подобных случаях нужно изо всех сил стараться стрелять по опасным врагам, а не по колесам. Потому что, например, я, с трудом поймав в прицел смотровую щель, все-таки успел разрядить по ней остаток ленты, прежде чем броневик замер как вкопанный. С этим малоприятным моментом совпал глухой взрыв внутри дота, словно разом взорвалась в погребе сотня банок с прокисшими помидорами. Полыхнула из смотровой щели неслабо. Видать, моя граната подорвала боекомплект огневой точки. Но все это меня уже мало интересовало, так как в шлейфе пыли, поднятой колесами нашего гризли, наметилось какое-то движение. Погоня. Через секунду стало ясно, точно, она самая. Из клубов пыли вылетел легко бронированный Гелендваген с открытым верхом и пулеметом, присобаченным прямо к усиленной передней правой стойке кузова. Понятное дело, будь наш гризли на ходу, уделать такую погоню, явно организованную на скорую руку, было бы плевым делом. Но, как говорится, если б у бабушки имелась борода, она была бы дедушкой. У меня же, как назло, гранаты кончились в ноль, а пулеметчик Гелендвагене уже ловит в прицел мою полуростовую фигуру только трясет стрелка на ходу, и от пыли он еще не проморгался, а топ как пить дать уже перечеркнул меня очередью. Гранатомет без гранат и транспортное средство без колес — плохое подспорье для беглецов. Поэтому я быстро вылез из люка и, распластавшись на крыше, воспользовался тем, что было под рукой — зигзауром, машинально засунутым за пояс. Есть у меня такая дурная привычка. Ежели оружие попадает мне в руки, я могу случайно позабыть вернуть его хозяину. Нехорошо, конечно, Но порой она меня выручает. Как сейчас, например. В пистолете осталось четыре патрона. Знаю я эту модель. Встречались. Три потрачено, остальное мое. Если только водила не берег пружину, снаряжая магазин на полозивину. Но не было у меня времени. Ни на проверку оружия, попавшего мне в руки. Ни даже на то, чтобы как следует прицелиться. Мы с пулеметчиком выстрелили одновременно. При этом не повезло обоим. Флектарна отбросила назад на сиденье. Водитель, ударенный локтем падающего трупа, слегка вильнул рулем, но тут же выправил машину и отработанным пинком выбросил мертвеца из автомобиля. Мгновение, и к пулемету, перемахнув через спинку переднего сиденья, встанет второй флектарн, похожий на первого, как две капли воды. В общем, мое невезение множилось. Пуля по покасательная вспорола мне кожу на трицепсе. — а замена мертвому стрелку уже перебрасывала свое тренированное тело через седушку. Водила же, защищенный наверняка бронированным лобовым стеклом, начал дергать автомобиль вправо-влево, уводя стрелка от обстрела. Еще пара секунд, и мне точно конец. Выяснять, бронированная лобовуха у водителя Гелендвагена или нет, я не стал. Чревато, если не знаешь, сколько у тебя патронов. И пытаться подстрелить наученного горьким опытом пулеметчика тоже глупо. Он хоть и клон, но, судя по движениям, не конченый баран. Еще пара секунд, и начнет поливать свинцом вслепую. Какая-нибудь из пуль да найдет свою цель. Оставалось лишь одно. Повторить опыт мертвого гарнизона Дота и стрелять по колесам. Что я и сделал. Пистолет глухотявкнул, словно больная собака. И его затвор зафиксировался в крайнем заднем положении. Все-таки водила, сволочь, оказался воином бережливым. Хотя оно и понятно. «Нафига?» спрашивается набивать магазин патронами до отказа на острове, охраняемым бетонными дотами и авторитетом его хозяина. Кто ж знал, что шеф привезет на базу пару сталкеров, ценящих свободу больше, чем собственную жизнь. Но на фоне беспросветного невезения порой случаются светлые пятна. Колеса Гелендвагена оказались небронированными, и автомобили вильнув в сторону, когда наш подбитый гризли, остановился. «Вот и ладушки, вот и хорошо». Из люка уже лез хозяйственный Шухарт, отягощенный двумя трофейными автоматами, так что у нас появился некоторый шанс смыться. Один МР-5 Ред бросил мне. Из второго дал очередь в сторону Гелендвагена, откуда уже выскочили четверо преследователей. Один в длиннополом кожаном плаще, трое во афлектарных. Впрочем, нет, уже двое. Один споткнулся, наткнувшись грудью на очередь Шухарта и зарылся носом в пыль. Остальные поспешили укрыться за машиной попутно открыв беспорядочный неприцельный огонь. По броне гризли защелкали пули. Но мы не стали вступать в обмен свинцовыми любезностями, а предпочли соскользнуть на землю с другой стороны броневика. До пристани оставалось всего ничего, пара-тройка минут хорошей пробежки, и мы уцели. Однако при приземлении американец застонал, выронил автомат, схватился рукой за правый бок и совершенно точно рухнул бы на землю, если б я его не поддержал. «Что?» – бросил я, уже понимая, что непечёночная колика на фоне сталкерского алкоголизма настигла Реда при попытке к бегству. «Shit happens». Примечание. «Shit happens». Дерьмо случается. Распространённое английское сленговое выражение, ставшее особенно популярным после использования его в известном фильме «Форест Гамп». Прохрепел тот, пытаясь зажать рану какой-то тряпкой, невесть как оказавшейся в его руке. «Отбегался я». Попытка оказалась неудачной. Тряпка вывалилась из руки Шухарта, упала в пыль и тут же попала под его ботинок, неловко на нее опустившийся. Еще немного, и, судя по вмиг побледневшему лицу американца, сам он тоже вот-вот рухнет на землю. «Это точно», — отозвался я. «С пулей в печени пробежки даже на короткие дистанции категорически не рекомендуются врачами. Поэтому я зачем-то накинул ремень автомата себе на шею и, присев немного, забросил себе на плечи обмякшее тело Шухарта, словно мешок с овсом. Тот попытался было трепыхнуться на тему «Оставь меня, командир!», но я бесцеремонно нажал пальцем на подколенное сухожилие раненого, временно парализовав сокращающуюся ногу. Шухарт, поняв бескомпромиссность моих намерений, перестал дергаться и покорился судьбе. Я же с такой вот неслабой ношей на спине припустил к катеру, капитан которого совершенно точно собирался свалить во второй раз. Он как раз бежал по палубе с явным намерением освободить причальный канат, скинув его с тумбы. И ведь ничего не сделать. Как говорил незабвенный Брюс Ли, если б можно было бить глазами, капитан уже превратился бы в хороший отбитый стейк с колоритной якорной фуражкой на голове, темно-синей от гематом. Но в моем положении я мог только перебирать ногами, Сильно надеясь, что перед нашими приключениями американец успел сходить по нужде. При серьезном ранении организм рефлекторно освобождается от мочи и дерьма, и очень не хотелось бы, чтобы последствия этого рефлекса оказались на моем камуфляже. Но Шухарт держался молодцом. Более того, несмотря на свое неудобное положение, он сумел вытащить трофейный пистолет и, извернувшись, принялся прямо с моей спины палить по преследователям. Представляю, как ему там хорошо и комфортно. Я далеко не Шварценеггер, и уж тем более не крюк, с которым мы как-то оказались в схожей ситуации. Плечи у меня не то чтобы костлявые, но стрелять с них, имея пулю в печени, думаю, не особо приятно. Но американец палил, сдерживая вражью силу. Я же бежал, что есть мочи к катеру, ибо капитан сбросил такие канат с тумбы и сейчас чесал в рубку на предельной скорости, намереваясь лишить нас транспортного средства. Видя, что катер вот-вот отвалит от причала, я, не добежав до пристани метров двадцать, недипломатично сбросил Шухарта на землю, сорвал с пояса гранату, выдернул кольцо и швырнул его на палубу, так сказать, в порядке предупреждения. Я не особо надеялся, что капитан, уже заведший мотор, обратит внимание на крохотную железяку. Но оказалось, обратил. Наверное, сильно ценил собственную жизнь. Так или иначе, катер остался стоять на месте. Я же с гранатой, зажатой в одной руке, другой, откуда силы взялись, ухватил американца за шиворот и таким вот макаром проволок его через весь причал. Капитан оказался не только понятливым, но и шустрым. Пока я корячился с американцем, он успел метнуться и скинуть на берег легкий трап. Понял, небось, что любая задержка чревата полетом гранаты в рубку с его драгоценной тушкой, елею вмещающейся внутри. Вот и подсуетился за что ему наше человеческое спасибо. Рывком забросив безвольное тело сталкера на палубу, я развернулся и метнул гранату назад в сторону преследователей. Отлетев, спусковая скоба звякнула о палубу, заставив капитана заметно вздрогнуть и шустро рвануть обратно на свое рабочее место. Это ничего, полезно для сгонки лишнего веса, общего оздоровления и понимания, что незваный пассажир шутить не намерен. За дело кого взрывом или нет, не знаю. Не было времени рассматривать. Главное сделано. Катер же отваливал от причала. Я же, вслепую до очередь из автомата в сторону берега, метнулся к пулемету на станине. Если из клубов сизого дыма и пыли, поднятой взрывом, появятся преследователи, теперь-то им точно крышка. Не появились. Я серьезно опасался, что из недр базы выкатит какой-нибудь грузовик или БТР, оснащенный скорострельной пушкой и ПТУРами. Но, похоже, полоса моего невезения реально закончилась. Катер беспрепятственно покинул гавань. Капитан высунул из рубки бледную рожу и, получив мои указания в виде короткой отмашки рукой, нырнул обратно. Набрав скорость, катер летел в сторону зоны.